«Вот ведь старый параноик», – мимоходом отметил Толик, удобно устраиваясь в широком мягком кресле. На спинках, подлокотниках и прочих традиционных насестах он умел сидеть, как и все эльфы, без малейших неудобств, но необходимости никогда не испытывал. Париться из-за этой секретности даже не помню, в чем она заключается. Слух высказываться все же не стал, чтобы не задерживать собрание. Позавчера, когда он по возвращении с приема содрал проклятую удавку и задал шефу резонный вопрос «вот». а нахрена, собственно, мы все это делали, этот гад сложил губки бантиком и пообещал объяснить потом, когда будут обсуждать все с дельтовскими магами. То ли вправду заленился два раза пересказывать, то ли это была маленькая месть за то, что Толик все же увел у него из-под носа красотку Шархи. Нет, ну правда, когда бы ему еще выпал такой случай? Хотя Шархи в целом не страдают человеческими предрассудками и обычно бывают абсолютно естественны в своих желаниях, Большинство из них привязаны к постоянным партнёрам, и нитрижки на стороне их не интересуют. Взять, к примеру, хотя бы родного зятя, который за всю свою жизнь ни разу не изменил супруге. А вот глаза, руки и прочее изобщясти карающего божества чаще всего одиночки, и с ними в этом отношении проще. А если Раил сам на что-то рассчитывал, то кто виноват, что Толик больше понравился девушке? Тогда будем считать, что если бы какой-либо действительно важный секрет существовал, вы бы о нём помнили. Незячно вышел из положения Раэль и ещё раз пересчитал взглядом присутствующих. Их оказалось немного, тех, кто был посвящён в суть проблемы полностью и во всех подробностях: Маркс, его верный Мануэль, Жак Арланда, Кантер, почтенный придворный Мак Артана и один невезучий полуэльф, который однажды Намереваясь сегодня лишь оказать мелкую услугу хорошему знакомому, поимел кучу неприятностей на свою голову и в результате, кажется, попал в самые уши в лип с серьёзной разборки. Итак, Райл разложил на столе принесённый с собой портативный монитор и уселся на высокий табурет, заботливо приготовленный хозяевами специально для него. Вот что удалось выяснить по текущей ситуации. Если в прошлый раз мы имели дело только с корпорацией Север, И их наёмниками разной степени законопослушности. То есть сейчас проблема приобрела куда большие масштабы. Информация о прошлогоднем инциденте распространилась, что закономерно, и привлекла внимание других заинтересованных людей. Сейчас практически к исполнению своей идеи занимается только уже упомянутая компания, но за её спиной стоят ещё несколько готовы вступить в игру, как только возникнет необходимость в более масштабных и публичных действиях. Говоря проще, прокомментировал Макс. Пока они потихому таскают контрабанду, остальные также тихо облизываются и выжидают. Но если встанет вопрос об обнародовании контактов и открытии мира, как они о том мечтают, тут не протолкнуть всего от желающего взаимно выгодно дружить. Благодарю за пояснение, произнёс Райл с особо противным оттенком вежливости, который всегда раздражал Толика. Но попрошу больше не перебивать. Итак, у каждой из упомянутых корпораций есть собственные наёмники, разведывательные службы, средства массовой информации и влиятельные ставленники в правительствах нескольких стран. Для того, чтобы пустить все эти ресурсы в дело, им не хватает только определённости, по какой схеме будет происходить контакт. А это, в свою очередь, зависит от того, что наши контрабандисты получат раньше. Послушный и хвали международный совет на Дельте, или возможность серийного производства подавляющих магию излучателей. Первое означает возможность легально обойти ограничения на контакт. Второе – почти верный шанс на успех в открытом конфликте. Пока ничего нового для себя Толик не услышал. О том, что в договоре есть пункт о допустимости контакта по инициативе международных организаций Дельты, он знал давно. Райл раз пять пересказывал ему историю о том, как Шелар, ознакомившись с переведенным документом, первым делом ткнул в этот злосчастный пункт и уверенно предположил, что именно над ним и ведется работа, чем окончательно покорил главу темной канцелярии. О том, что идет охота за секретом изготовления излучателей, инспектор тоже узнал одним из первых, чуть ли не на следующий день после того, как Жак сунул свой любопытный нос в Витьке на секретные циркуляры из папки «Отстойник». Но, видимо, часть присутствующих знала не все – Поэтому, дорогой начальник, скучно и долго объяснял расклады по 125-му разу. До сих пор первый вариант оставался приоритетным, продолжал вещать Раэль. Это подтверждают и подпольные кабины, и привлечение местных специалистов вроде Асториуса, и намерение воспользоваться нынешней ситуацией в своих целях. До сих пор у нас были основания надеяться, что образцы кристаллов наши противники не получат. А создать аналог по описанию, доступному только специалисту, не сумеют. Но недавно до нас дошли сведения, которые могут в корне изменить ситуацию. Он отложил штекер, который держал просто пальцами, без всяких сокетов и прочих переходников, и повернул монитор к зрителю, чья физиономия сейчас появилась на экране, то ли прекрасно знал. Ему тоже зачем-то предъявили серию рисунков, хотя уж он-то никак не мог прежде видеть несчастного переселенца. Наш общий знакомый метр Алехандра с уверенностью опознал в этом человеке давнего приятеля своего покойного сына. Знакомьтесь, метр Анхиль. Выквала вер школы чистого разума, магистр первой ступени пяти стихий. Основная специальность кристалловидение, четвёртая ступень. Король Мистралии и его верные подданные с похвальным единодушием произнесли одно и то же коротенькое слово, которое вряд ли особо украшало певучий мистралийский язык. Жак побледнел и изменился в лице. Метер Вельмир озабоченно нахмурился и поинтересовался: "А четвёртой ступени будет достаточно?" Я показал нашим специалистам документы, которые любезно добыл для нас метр Кайден. Всейди надушно утверждает, что достаточно. У самого-то Скорона вряд ли было больше. А сколько времени требуется на выращивание кристалла согласно этим документам? 5 1/2 лун, минимум. Значит, где-то середина осени. Это, если они не найдут технического аналога и будут вынуждены выращивать кристаллы. А он вообще существует, хотя бы теоретически. То, что его не нашли на Каппе, ещё ничего не значит. Альфа опережает этот мир на несколько столетий. То есть нам даже гипотезы строить не на чём. Унила прокомментировал Амарго: "Мы и предположить не можем, сделают ли они этот самый аналог или нет?" если сделают, то когда именно. Да, вот такая скверная получилась ситуация. Поэтому мы не можем позволить себе ждать, что в итоге из всего этого выйдет, и должны срочно что-то предпринять. В субботу мы с Таил Глианом посетили одно мероприятие, где можно повидать всех высокопоставленных чиновников из ведомств внешней мировой дипломатии, всех сразу и без помех, не оббивая пороги кабинетов и не рискуя нарваться на провокацию. Я вежливо намекнула всем интересующим меня персонам что участие в авантюрах от Петых может обойтись им слишком дорого и в течение недели намерен наблюдать за реакцией. К следующему понедельнику мы будем уже примерно знать, кто и насколько успел испачкать руки в этом грязном деле. А они, в свою очередь, те, кто не успел, теперь уж точно не рискнут, а те, кто успел, очень резво бросятся отмываться. Может быть, даже какую-нибудь полезную информацию удастся получить. Кстати, Макс... Твоя кузина Мириал передавала тебе привет. «Ах, вот почему ты столь уверен в могуществе своих намеков!» – ухмыльнулся Мэтр. «Наши все-таки прислали глаз?»